Глава третья. Суровая реальность. Я не могу сказать точно, сколь долгое время заняло наше восхождение на холм, а следом и путь по его относительно ровной вершине, поросшей густым лесом. Однако вымотался я знатно к тому моменту, когда тропинка наконец-то приблизилась к спуску с этого холма, Тут мы остановились для привала. А если выразиться вернее, то это я остановился, так как Лерка ехал всё время. Я развернул волокушу с подругой таким образом, чтобы Лерик оказался сидящим лицом к долине. Вот только тогда мы осмотрелись. Выбранное мной место остановки позволило нам рассматривать окрестности прямо через верхушки сосен, растущих на крутом склоне то гигантского оврага, упирающегося своим широким концом в реку. «Ну что, Валерий, может заморим червячка?» Я демонстративно потёр руки, изображая предвкушение перекуса. «Чего там нам хозяюшку собрала? Надеюсь, это остатки пирога?» Но вот реакция девушки меня смутила. Она вдруг стала выглядеть так, словно виновата в крупном грехе. «Чего такое случилось?» – спросил я подругу, перейдя на серьёзный тон разговора. «Лер?» «Сань», – она отвела глаза. «Только не ругайся сильно», – начала она оправдываться. «Чем меня ещё больше озадачило?» Я мотнул головой типа «говори» и сел напротив неё с выражением крайней заинтересованности – Продолжение объяснений. Ну, чё там стряслось-то? Пришлось подогнать Лерика с ответом, так как пауза грозила затянуться. Хары уже молчать, словно к исповеди готовишься. Но самом-то деле, Лер, я развел руками, а потом потормошил подругу за колено. Сань, тут вот какое дело. Она подняла на меня жалобный взгляд. Я очень есть хотела и почти все уже съела. Ты ведь знаешь, что когда я нервничать начинаю не по-детски, то всегда жую что-нибудь? Лерик развязал и открыл узелок. Вот смотри, один кусочек остался всего и немного молока в глинянке. Пояснила подруга то, что я уже и сам увидел. В крынке, Лер. Я поправил подругу, она одарила меня вопросительным выражением на лице. Это крынка называется, если по-правильному. Я перешел на получающий тон. Я запомню. Правильно среагировал девчонка. А насчет еды ты не обиделся? Решилась она на уточнение, так и ее стыд пробил. Я прекрасно помню, как она съедала, до чего дотягивалась, когда мы зубрили темы перед сдачей зачетов. Особенно же Валерия любила чипсы, ну или самые дешёвые сухарики. Так что удивляться отсутствию какого-то там пирога, да ещё и вкусного, у меня нет ни малейшей причины. Дорех, ты, Лер!» – я улыбнулся. «Ну, слопала, да что с того? Тебе вообще-то поправляться нужно?» Я наставительно поднял указательный палец. «Кстати, а ты микстуру, которая искрит при взбалтывании, не забыла принять?» Я решил сменить неудобную для девушки темы. «Это та, которая для костей? Да, да, конечно, принимала», – обрадовался Валерия и часто-часто закивала. «А что ты есть теперь будешь?» – проявила она заботу, поглядывая на остатки пирога с молоком. Да едаю же!» – я ещё раз улыбнулся, прекрасно понимая её состояние. «Придумаю чего-нибудь не в первый раз. Я успокоил её и отвернулся, чтобы не смущать лишний раз. Хотя голод я уже почуял, и слюни потекли при коротком взгляде на домашнюю выпечку». «Уверен», – переспросила подруга с сомнением. «Абсолютно», – безапелляционно заявил я. «Давай, давай, жуй смелее». Она прониклась ко мне и ткнула в плечо. А когда я повернулся, лерик протянул мне половинку того, что осталось от запаса провианта. Я лишь усмехнулся в ответ и отрицательно повертел головой, активно решая задачу, как же добыть пропитание в создавшейся ситуации, когда нет ничего, даже ножичек перочинного нет. Занятый такими мыслями о насущном, я вновь окинул взглядом открывшийся пейзаж. Местечко очень удобное для этого, с хорошим обзором. Расстояние между нашим холмом и следующим возвышением – которые я одновременно считаю краями этого природного образования на местности, просто немыслимые. А в центре его мы видим луговую долину и гладкие поверхности трех крупных озер с берегами, поросшими камышом в некоторых местах. Триозерная ложбина или дол, как объясняла нам Дарья, предстала перед нами живописным ландшафтом, имеющим все шансы быть и зваться как народным заповедником, так и заказником и закрытой курортной зоной для избранных. Ну или иметь все эти звучные определения с регалиями одновременно. «Красотища-то — подвела итог своим наблюдением Лерка. «Эм, вот, Сань, а интересно, рыба там выйдется, Она повернулась ко мне с надеждой. «Как считаешь?» «Насчёт красоты я согласен целиком и полностью. И заметь, что ни одного целлофанового пакета или пластиковой бутылки мы не встретили. А насчёт второго пункта, эм...» «Лерик, есть один единственный способ проверить», — начал я нравоучительным тоном ментора, дразнить подругу. «Ой-ой-ой!» — -ой", она сообразила пародию меня. «Каким мы важные стали, господин Алексашка!» Подруга решила подразнить меня именем, что сама прицепила в начале курса. «Колись, какой способ? Живо!» Я встал, впрягся в волокушу начал спуск по тропе. «Сама не догадалась?» — я спросил её с иронией в голосе. «Естественно, что надо попробовать поймать кого-то». «Вредина», — заявила подруга с наигранной ноткой недовольства. «Я тогда посмотрю, что в большом узле нам Дарья презентовала», — доложила Валерия и замолчала. Этим своим молчанием она предоставила мне возможность не отвлекаться, и сконцентрироваться на круто спускающейся тропинке. Что, несказанно, меня порадовало, так как из-за нападавших иголок хвои идти очень скользко получается. «Делай, что хочешь, только помолчи немного», обратился я к подруге, поскользнувшись в очередной раз, но не упав. «Есть все шансы шибануться и скатиться напрямки, попутно собирая с собой стволы деревьев. Оно нам надо?» «Ого, не надо нам такое счастье», — донеслось из-за спины. «Я буду нема, как рыба до самых озер». Посмотрим, пробормотал я и сделал еще один осторожный шаг вперед. Спуск я преодолел без потерь и продолжил идти, не останавливаясь на передышку. Так и дошел до Среднего озера, избрав местом для разбивки лагеря перешеек между ним и крайним озером у реки. Местечко мне приглянулось из-за наличия пары берез с пышной кроной, дающих хорошую тень. Лерка тоже оценила выбранное местечко, дарив меня своей фирменной улыбкой, источающей неотразимое обаяние. Это её женское оружие обладало исключительным свойством делать из любого парня послушного и податливого исполнителя Леркиных желаний. Но вот я привык к нему со временем, и реакция у меня нормальная, более-менее сдержанная. «Ты куда это направился, Сань?» — предсказуемо спросила подруга, когда я сделал шаг к лесу. Орудие труда добывать», — лаконично пояснил я, при этом не оборачиваясь. «Да буду и начну рыбу ловить. Она стоит у берега непуганная, будто её и не ловили никогда». «А, ну тогда окс» произнесла моя гримычная, но хоть сытый Валерий. Лирик ничего больше не переспросил и не уточнил, что показалось мне немного странным из-за её вечного любопытства, характерного для всех девчонок. Хе. Ну и ладно, раз так. Скорее всего, подруга увлечена знакомством с подарками от Дарьи, теми самыми, которые в Большом узле находятся. Я уже слышал до этого пару-тройку довольных вздохов и ахов от неё во время спуска. Ну а вот мне, к примеру, сейчас совершенно некогда присоединяться к Лирику и проводить совместную ревизию даров. Моя первоочередная задача – отыскать в лесу пару хороших палок для копки. Есть у меня одна идейка – испробовать метод ловли рыбы без всяких там снастей. Чем чёрт не шутит? Вдруг да и получится что-то путное из этой затеи. Пока рыскаю в поисках инструментов под елками, нижние ветки которых норовят лишить меня зрения, я вспоминаю детали незамысловатого способа ловли. На первый неискушённый взгляд всё достаточно просто. Необходимо удостовериться в наличии рыбы, что я уже сделал. Затем нужно выкопать яму на берегу водоёма. Потом заполнить её водой, прокопав канаву, и не забыть предусмотреть возможность быстрого перекрытия получившегося входа или горловины западни. А напоследок легкотня. всего все набросать приманку, которую любит рыба, и ждать, прикрыв её ветвями. Блин, знать бы ещё, что она сейчас любит, эта озёрная рыба. Кстати, озёра соединяются ручейками. Значит, есть приток воды, и, скорее всего, они питаются от родников, а иначе ниоткуда. Я почесал маковку, и гадая за манухи в виде подкормки. Решение не заставило себя долго ждать. Собственно, в травяном дёрне наверняка есть всё по списку, включённому в меню этой рыбы. Уложу его на дно ямы и буду надеяться, что в нём присутствует всё то вкусное, что рыбе как раз и должно нравиться. И вот, спустя продолжительное время усердной утомительной работы, я стою у заполняющейся водой ямы. Выкопал я её по колено, хотя первоначально планировал сделать рыбью западню по пояс. Причина несоблюдения задуманного плана проста. Грунт оказался на редкость каменистым и тугим для копки, да ещё когда у меня палка вместо лопаты в руках. Время я затратил на исполнение шедевра рыболовства изрядное количество, так как солнце уже скрылось за вершиной гористого образования, куда сходятся все эти овраги. Там запад. Ну что же, значит река течёт на юг, что уменьшает количество моих вариантов по теме с её определением. Это относительно покинутого нами времени и мира, если считать за правду наш лериком перенос в параллельный. Однако пока ещё достаточно светло. А если навскидку прикинуть время, то часов так восемь ну или девять вечера. Ну а самый край – это десять, хотя я могу ошибаться. От времени года сильно зависит. Я всё же надеюсь на то, что сейчас начало мая, как и было в момент удара молниями и расщеплением нас на молекулы с атомами. Закончив, я ещё раз осмотрел своё творение. Удовлетворительно вышло, как по мне. Завершив всё, я сплюнул через левое плечо и направился к лерику, которая неоднократно мне кричала, что ты испытывай радость приблизился и застал свою подругу в приподнятом настроении. «О, появился рыбак, круче некуда!» — прозвучало приветствие с нотками скепсиса или неуверенности. «Сань, сюда!» Лерик сменил интонацию на «довольную» и указал мне на две кучки одежды. «Это покруче будет по сравнению со шматьем на нас одетым. Это платье с корсетом», — подруга продемонстрировала довольно приличный наряд. «А это костюм, э, -э, -э мужской — добавила она и взяла в руки пиджак. Дайк, я протянул руку в требовательном жесте пропустив мимо подколку про рыбака. «На!» — лерик с радостью подала требуемое. «Пример, я тоже глянуть хочу, аж не втерпешь». Я выполнил просьбу подруги, и мы оценили покрой пиджака, хотя я не уверен в правильности названия. Он пришелся в пору, а я подумал о переборе с длиной изделия и количеством пуговиц. Еще и приталенный? Жесть, блин! Но в остальном же мне все понравилось. Некая помесь старинных одеяний времен Петра Первого и чего-то современного эпохи начала 19 века. Ну, не факт. Может, это произведение от кутюрье конца восемнадцатого или даже семнадцатого столетия. Ну, не силён я в моде тех лет. «Только вон!» — Лерка ткнул пальцем в штанину. «Зачем-то на брючинах внизу приделаны, как на твоём любимом трико, что ты постоянно в общаге таскаешь с выпуклыми коленками, которые...» Лерик с нескрываемым удивлением продемонстрировал мне эту часть костюма, не забыв припомнить мою домашнюю одежду. «И вот, ботала ещё тут», — подруга показала на обувь. Почти как туфли без шнурков выглядят, с толстым ремешком и с крупной пряжкой в качестве застёжки. «Да», — протянул я, присаживаясь рядом с подругой. «Полна сюрпризов, щедрая душа деревенской женщины», — проговорил я задумчиво вспоминаю сердобольную хозяйшку. «Лера, а у тебя что за обувка?» — я озвучил вопрос, исходя из игривого и довольного взгляда Лерика. По глазам же видно, что досталось что-то очень моднячее. «К слову, на наших ногах сейчас чего бы надеты, такой вид сапог с очень коротким голенищем». Нечто бесформенное, типа мокасин что ли. Даже сравнить не с чем. Ого, она достала свою обновку. Почти такие же, как у тебя. Тоже с пряжкой и без каблука. Подруга продемонстрировала подошву. Ещё и цвета светло-коричневого, как платье со шляпкой. Радостно похвасталась валерий надела головной убор, украшенный пёстрым пером. Крот, скажи. Как для маскарады, сшито по суперспециальному заказу и за очень дорого. Пока она проговаривала особенности, я глянул в сторону озера, точнее, на противоположный его берег и обалдел. Рассматривая то, что не рассчитывал увидеть в обычной жизни, я пихнул Лерку в бок, привлекая внимание заставляя отвлечься от обновок. а подруга среагировала восклицанием. «Ну чего ещё?» Вместо слов я просто приложил указательный палец к своим губам и самолично повернул голову подруги в нужную сторону, взяв её за затылок и подбородок. Лерик повела себя предсказуемо для меня по обычному из реакции, которая не является для меня удивительной. Она попросту попыталась физически воспротивиться такому обращению с моей стороны, но вовремя нашла взглядом то же самое, что и меня впечатлило. «Увидала?» – прошептал я ей в самое ухо. Девчонка сразу же замерла в немом восклицании. Ну, очень выразительно у подруги нижняя челюсть отвисла. А дело-то в чем? Да все просто. На противоположном берегу пьют воду лоси. Целая стая пришла к водопою, возглавляемая крупной особью, вожаком, голову которого украшают обалденные здоровенные рога. Но это еще не все. Неподалеку пьют воду еще и кабаны. — Лер, заметь ещё вот что. Я продолжил общение шёпотом. — Матёрый лосяра смотрят в нашу сторону, стоя как изваяние, Совершенно не двигайся, только уж подёргиваются. — Да, он нас и не боится, — Поддержал обсуждение Валерий, в свою очередь припав губами к моему уху. — Просто ему интересно, и всё, в общем-то. — Хотя чего ему бояться? — я вновь перенял эстафету. — Да это глыба мяса с рогами, если захочет нас смять в землю своими неслабыми копытами, то и вам нет. Даже покричать как следует не успеем. Ну и с кабанами такая ж байда. «Да уж, крайне в зверей прям какой-то», добавила Лерка и что-то поправил на сарафане чуть выше коленок. «Мы точно не дома». Я сначала не придал значения черному пятну, лежащему на сарафане у Лерика, продолжив наблюдать за животными на водопое. «Интересно же на дикую живность посмотреть без клеток и зоопарка». «Сань», — Лерка обратилась ко мне с нескрываемым беспокойством, «а тут волки с медведями есть, как думаешь, а?» Задала она беспокоящую любую девчонку вопросы и поставила меня в тупик. Кто его знает, какая животин тут еще водится, но дурные мысли я постарался скрыть и набрался храбрости. Да откуда им тут взяться? Я развел руками, типа удивлен сильно. Ты вот, Лер, сама подумай, пораскинь мозгами. Я ответил ей с некой Толикой бравады. А у самого на позвоночнике пот проступил, и волосы колом встали во всех местах. Ведь если есть лоси с кабанами, то почему тут не может быть хищников, охотящихся на них с превеликим удовольствием? Однако испуг я старательно заглушаю даже не смотрю в сторону Валерии, не беспричинно подозревая наши с ней новые возможности чтения настроений друг друга, да и не только между собой. Вполне вероятно, что мы с ней ещё что-нибудь умеем видеть и распознавать в умах людей, кроме настроения. Дарью, к примеру, я чувствовал. — Фух, — подруга облегчённо выдохнула, — ну ты сам прям успокоил меня. Тогда хорошо, а то я не уверен, что знакомство с ними будет таким же беспроблемным и спокойным, как с этими. Лерик кивнула в сторону животных у озера. «Ну он, которые попить пришли, еще косули». Действительно, я обратил внимание на стайку пугливых животных с тонкими рогами, что подошли к воде на самом дальнем от всех конце озера. Наблюдается паломничество просто какое-то. Тут Лерик взяла, да и поднесла к лицу то чёрное непонятное, что у неё меж колен лежало, а я замер. И вот совершенно забыл, как дышать, а спазмы вовсе судорогой сжал грудь, Открыв двери от сердечных мышц для преждевременного визита обширного инфаркта миокарда. А как я должна реагировать на гадюку черного цвета, являющуюся вполне ядовитой и представляющей серьезную опасность для жизни человека? Правильно. Испытать шок должен как минимум. «Ма!» — Лерик чмокнула змеюку в черную голову. «Спасибо тебе за утоление боли!» — поблагодарил ее подруга. «Теперь ползи к своим деткам, небось скучают!» С этими словами она пустила опасную рептилию на травку, и та спокойно ползла. «Здоровская, правда?» — подруга удосужилась обратить внимание на меня. «А ты чего побледнел так, Сань? А, Сань?» Я встряхнулся и поднял глаза на Лерика, оторвавшись от рассматривания того места, где только что была змея. А вот у девушки нет намёка на испуг. Она смотрит на меня честными глазами, будто так и надо. «Ну ты чего?» — Валерий нетерпеливо дёрнулся. «Чего как статуя каменная? Ты вообще тут или ты ушёл, а тело забыл с собой взять?» Отойдя от первых и естественных ощущений паники, Я медленно покачал головой, стараясь прогнать из памяти остатки увиденного. «Лирик, не делай так больше», — проговорил я, пытаясь начать затяжной монолог с нравоучениями. «Ты какого ляду гадюку на руках держала, а? А если бы она тебе кусанула?» Вместо крика и хаотичных взмахов руками, что должно было стать нормальной реакцией на информацию о чудесном избавлении от грозящей ей опасности, подруга дарила меня выражением абсолютного непонимания. Потом сменила его и глянула так, будто у меня не всё с головой в порядке. Нагнедать дать обстановкой нагонять жуть мне сразу расхотелось. — Саня, это хорошая змейка. Она, как ни странно, помогла мне снять боль с суставов, — пояснила подруга для меня недалеко умом в её понимании. Я, правда, почувствовала облегчение, когда она прижалась с собой к коленкам. Прохладная такая, а то, что это гадюка... Хе, да ну и что? Змейка не собиралась кусаться. Валерий опровергла мои переживания и страх. — Не расстраивайся ты так. Она положила руку мне на плечо и слегка её сжала. — Да уж, Лер... «И как вот интересно мне знать, ты уловил настроение этой гадины?» В сердцах, но уже успокаиваясь, пробурчал я. «Как-как?» — она толкнула меня кулаком в плечо. По-дружески, конечно же. «Как им кверху?» — подруга съязвила и чуть язык не показала. почувствовал и всё. Сейчас я могу чувствовать такие вещи, это, наверное, после падения произошли в мозгу изменения. А, кстати, куда подевались звери?» Она перевела взгляд туда, где только что пили воду лоси. что тут быстро они напились, не находишь, а?» «Ты разговор не переводи давай». Гнев вновь овладел мной. «Я прекрасно осознаю, что с нами что-то не так стало, как было раньше. Но замечь тебе, подруга», — я сопроводил слово «подруга» отчаянной жестикуляцией, — «ты и я понятия не имеем, как ведут себя звери и все остальные гады в этом мире. В нашем, к примеру, тебя бы уже ужалила это ядовитая гадина, а принимая во внимание отсутствие медикаментов в лесу, как и мобильной связи, ты труп», — завершил я и сел, так как в порыве тирада я вставал, причем неоднократно. Лирик поникла а я окинул взглядом опустевший озера. «Ну да». Вдруг мой тон изменился на заботливый. «Мы тут слишком интенсивно общались на змеиную тему, вот распугали всех». Я выдал очевидную версию, пытаясь примириться и встал на ноги. «Я постараюсь не подвести тебя», — понуро пробормотала Валерий. «Я как слепая к твоей заботе старательно прогоняю и факт. Просто неудобно мне быть такой вот». Она взмахом отчаянно указала на свои ноги. «Беспомощный». Мне стало ее жаль, и я отошел от злости окончательно. «Короче, Лерик». А давай-ка мы с тобой уже и спать укладываться начнем под усталость за сегодня, если честно-то». Лаконично обозначив дальнейшее расписание, я принялся отвязывать мешковину от волокуши. «Если ее все расправить, то мы запросто можем и лечь на нее, и укрыться, так как свернул я этот материал в четыре раза», — пояснил я подруге в виде непонимания с ее стороны, выразившейся в выражении вытянувшуюся лица. Переживал за прочность конструкции, когда волокушу делал. «Тащи ее сюда, саня я тоже тебе помогу» последовала реакция от девушки. «А то я получаюсь как безрукая. Все у нас ты да ты. Так и в нахлебность переквалифицироваться недолго», добавила подруга аргументов в пользу своей помощи мне. Лерка поманила меня ближе, а я с удовольствием исполнил ее порыв. Она сразу подключилась к работе по отвязыванию и разматыванию крепежа из пинки и отоглобель. За всем ответственным занятием мы с подругой провозились аж до самой темени, а когда импровизированная постель была готова, то спокойно улеглись причем в обнимку для обогрева друг друга. Я точно знаю, как впрочем и моя подруга, что весеннее время года по утру будет достаточно прохладно. Стоит только нашу лавочку вспомнить с ночевками под открытым небом, когда мы в общагу опаздывали. Так что условности мы решительно откинули и спокойно заснули, лежа на мешковине и ей же укрытые.